Одни и те же зрители. «Ну что?» Брат ответил ему по-итальянски. Это случалось очень редко. Родившись во Франции, они говорили на этом языке только с матерью, которая так и не освоила французский. «Точно не знаю, что произошло, но кажется все нормально. Он сидел здесь, на террасе». «Знаю, я видел его сверху». Через 10 минут после твоего ухода она спустилась, совершенно спокойная, как будто ничего не произошло. Прошла через кафе, бросив мне на ходу: "Поблагодарите свою жену от моего имени, Вансан". Она говорила достаточно громко, чтобы муж услышал её. Затем так же спокойно и уверенно вышла из кафе с сумочкой в руке. Уже почти повернув на улицу Гамбета, она сделала вид, что только сейчас заметила Никола. «Ты! Что ты здесь делаешь?» Она села за столик лицом к нему, и я не слышала остального разговора. Было похоже, что они ссорятся. Нет, в какой-то момент она открыла сумочку и спокойно начала пудриться и подкрашивать губы. А он как выглядел? «Трудно сказать. Ты когда-нибудь видел, как он смеется?» «По-моему, она выпуталась, но будь я на твоем месте, Жизель здесь?» «На террасе». Вен Сан пошел с ней поздороваться. Было тепло, небо было ясное. Экспресс пролетел мимо станции, не замедляя хода. На улице Гамбета Жизель взяла мужа под руку, как она делала всегда, когда они гуляли. «Как дела у твоего брата? Он доволен?» «Удачный сезон!» Туристов с каждым годом становится все больше. Вен Сан купил только дело, ему не удалось приобрести помещение, потому что прежний владелец, уехавший в Лас-Йотто, не хотел его продавать. Но брат и без того многое добился, начав практически на пустом месте. Видел Лючию? Нет, она должна быть на кухне, я не успел с ней поздороваться. Тони испытывал труднообъяснимое смущение, и не в первый раз. Жизель знала, что он был сегодня в Триане после полудня, но не спросила, виделся ли он с братом. Иногда ему хотелось, чтобы она задавала ему вопросы, пусть даже затруднительные. Могла ли она не интересоваться жизнью мужа вне дома, когда в конце каждого месяца помогала ему вести записи и следовательно была в курсе его дел? Или Жизель что-то подозревала и предпочитала не говорить об этом? Им пришлось поторопиться. Уже звенел звонок, и зрители спешили на свои места из маленького бара по соседству. Только на обратном пути, в машине, фары которой, освещая окружающие деревья, делали пейзаж черно-белым, как в кино, он вдруг сказал «Сегодня четверг». Одно только это слово заставило его покраснеть. Оно напоминало ему голубую комнату. Пульсирующее тело Андре, её раздвинутые ноги. Мы могли бы уехать в субботу. Завтра я позвоню в Чёрные камни, если у них есть две свободные комнаты или даже одна, где можно было бы поставить кроватку для Мариан. Ты можешь оставить свои дела, Если будет нужно, я съезжу сюда раз другой. У него словно гора с плеч свалилась. Только сейчас он осознал, какой опасности удалось избежать. Поедем на 2 недели и будем втроём целыми днями валяться на пляже. Его вдруг захлестнула волна нежности к дочери, и он стал укорять себя за то, что не заметил, какая она бледненькая. Перед женой ему тоже было совестно, но как-то более абстрактно. Например, Он ни за что не смог бы остановить машину на обочине, крепко обнять Жизель и прижавший к её лицу прошептать: "Знаешь, как я люблю тебя". Такая мысль часто приходила ему в голову, но он ни разу этого не сделал. Чего он стыдился? Боялся иметь вид виноватого человека, который просит прощения. Жизель была нужна ему, да и Мрян нуждалась в матери. А он Он предал их обеих, когда Андреа задавала свои вопросы. Конечно, он слушал в полуха, прикладывая влажную салфетку к прокушенной губе. И тем не менее, до него доходила их смущающая ясность,